В то же мгновение, почти из-под самых ног, Маугли поднялась Багира. Она дрожала от восхищения, которое ночью наполняет безумием зверей джунглей. — Я стыжусь твоих братьев, — промурлыкала пантера. — Что? Разве они недостаточно сладко пели для старого бульдева спросил Маугли. — Пели слишком хорошо, слишком хорошо. Они заставили даже меня позабыть свою гордость. И, клянусь освободившим меня сломанным замком, я пробежала с пением через все джунгли, точно полная весенних радостей. Разве ты не слышал нас? У меня было другое дело. Спроси Бульдео, понравились ли ему ваши песни. Но где же четверо? Я не желаю, чтобы сегодня из этих ворот вышел хоть один человек. «Зачем же в таком случае тебе четыре брата?» Спросила Багира, переступая с лапы на лапу, с горящими глазами и мурлыкая громче обыкновенного. «Я могу удержать их, маленький брат. Можно ли, наконец, убивать?» Звуки песен и вид людей, карабкающихся на деревья, вселили в меня желание охотиться. «Что такое человек, чтобы мы заботились о нем?» «Безволосый». коричневый землепашец, бесшерстый и беззубый поедатель земли. Я целый день кралась за ними, даже в полдень среди белого солнечного света. Я гнала их, как волки гонят оленей. Я Багира, Багира, Багира. Как я танцую с собственной тенью, так я плясала с этими людьми. Смотри. Большая пантера подскочила, как котенок прыгает за сухим листом, кружащимся над его головой, и стала вправо и влево бить лапами воздух, который свистел от этих ударов. Она бесшумно опускалась на землю, подскакивала снова, а ее голос, не то мурлыканье, не то ворчание, рокотал, будто пар, шумящий в котле. «Я — Багира! Кругом меня джунгли, надо мной ночь». и сила моя со мной. Кто остановит меня? Человеческий детеныш одним ударом лапы я могла бы расплющить твою голову, и она сделалась бы плоской, как мертвая лягушка летом. — Так ударь же! — сказал Маугли на наречии людей, и звук человеческих слов заставил Багиру остановиться. Ее ноги задрожали. Она села, и ее голова оказалась теперь на одном уровне с лицом Маугли. Он смотрел на пантеру, как недавно смотрел на своих непокорных братьев-волков. Его взгляд впился в зеленые, точно берилы, глаза Багиры. И, наконец, красный отсвет в глубине их потух, как лучи отдаленного светящегося маяка гаснут, когда его тушат. Пантера опустила веки. а также и свою большую голову. Голова опускалась все ниже и ниже, и вот красный, шершавый, как терка, язык оцарапал ступню Маугли. — Тише, тише! — прошептал он, нежно поглаживая зверя, начиная от его шеи по изугнутой спине. — Тише, тише! Не ты виновата. Виновата ночь. Вина ночных запахов с раскаянием произнесла Багира, От них я потеряла рассудок. Но почему ты узнал об этом? Понятно, кругом индусского поселения всегда носятся всевозможные запахи, и на животных, в ощущениях которых чуть ли не главную роль играет обоняние, запахи действуют таким же опьяняющим образом, как на людей музыка, вино или наркотики. Несколько минут Маугли успокаивал пантеру. И Багира легла точно кошка перед камином, поджав передние лапы и полузакрыв глаза. — Ты живешь в джунглях, похож и вместе с тем не похож на нас, — сказала она наконец. — А я простая черная пантера, но я люблю тебя, маленький брат. — Как долго они болтают под деревом, — сказал Маугли, не заметив последней фразы Багиры. Вероятно, Бульдео рассказал много историй. «Им пора вытащить из ловушки женщину и ее мужа и бросить их в красный цветок. А ловушка-то пуста, хо-хо!» «Слушай же, — сказала Багира, — теперь в моей крови нет лихорадки. Пусть они застанут там меня. После встречи со мной немногие решатся выглянуть из своих домов. Не в первый раз попаду я в клетку». и вряд ли эти свяжут меня веревками. — Но поступай же благоразумно, — со смехом сказал Маугли. Он теперь был так же весел, как пантера, которая скользнула в хижину. — Фу! — проворчала Багира. — Это место пропахло человеком, но вот совершенно такая же кровать, какую устроили для меня в королевских клетках у Дайпура. Я ложусь. Маугли услышал, как кровать заскрипела под тяжестью крупного зверя. «Клянусь освободившим меня сломанным замком, им покажется, будто поймали крупную дичь. Иди сюда, и сядь рядом со мной, маленький брат, мы вместе отлично поохотимся. Нет, у меня другое на уме. Люди не должны знать, что я принимал участие в этом деле. Охотся одна, я не хочу видеть их». — Пусть так и будет, — согласилась Багира. — Ага, они идут. Совещание под деревом в отдаленном конце деревни становилось все шумнее и закончилось дикими криками и быстрым топотом ног. Мужчины и женщины двигались по улице, размахивая палками, бамбуковыми тростями, серпами и ножами. Бульдео и Брамин вели эту толпу. Остальные бежали следом и кричали. «Ведьма и колдун! Посмотрим, не заставит ли их сознаться горячие монеты! Зажгите крышу! Мы научим их принимать оборотней волков! Нет, прежде избейте их! Факелов! Больше факелов! Бульдео! Заряжай ружье!» Вышло маленькое затруднение с замком. Он был хорошо пределом, тем не менее толпа вырвала его из дверей, и поток света факелов влился в комнату, где во всю свою длину, скрестив лапы и слегка свешиваясь с одного края постели, лежала Багира, черная, как деготь, и страшная, как демон. Прошло несколько мгновений полной отчаяния тишины, во время которой первые ряды людей... Царапаясь, прорывали себе путь к порогу. Багира же подняла голову и зевнула изысканным образом, с умышленной медлительностью. Так она поступала всегда, желая оскорбить существо, равное себе. Ее зазубренные губы втянулись и поднялись, красный язык изогнулся вверх, нижняя челюсть постепенно опускалась. И, наконец, можно было увидеть начало ее гортани. Исполинские зубы Багиры обнажились до самых десен, потом верхние ударились о нижние слязгом стальных затворов несгораемого ящика. Через мгновение комната опустела. Багира выскочила из окна и остановилась рядом с Маугли. между тем кричащий Вопящий людской поток бежал по улице. Поселяне толкали друг друга в паническом желании поскорее добраться до своих домов. «Никто из них не пошевелится до рассвета», — сказала Багира. «А что теперь?» Поселение охватило как бы тишина полуденного отдыха. Но когда Маугли и Пантера прислушались... Они уловили скрип тяжелых ящиков для зерна, а земляные полы. Их приставляли к дверям. Багира была вполне права. Деревня не могла бы двинуться до рассвета. Маугли сидел молча и думал. И его лицо делалось все мрачнее и мрачнее. «Что я сделала?» Наконец ласкаясь, спросила его Багира. «Много хорошего». Теперь сторожи их до утра. Я же засну. Маугли убежал в джунгли, как мертвый упал на камень, заснул и проспал целый день и целую ночь. Когда он открыл глаза, подле него стояла Багира, а у его ног лежал только что убитый олень. Багира с любопытством наблюдала, как Маугли начал работать своим ножом для снимания кошек. как он ел и пил. Наконец он снова улегся, положив подбородок на руки. Этот человек и его жена благополучно дошли до того места, с которого можно видеть Ханивару, сказала ему Багира. Волчица-мать прислала это известие с Коршуном Чилем. Еще до полуночи они нашли лошадь и двигались очень быстро. Разве все это не хорошо? Хорошо, сказал Маугли. А людская стая в деревне не шевелилась, пока сегодня утром солнце не поднялось высоко. Тогда они быстро поели и побежали снова в свои дома. Не видели ли они тебя? Может быть, и видели. на Назарея валялась в росе перед воротами и, кажется, спела песенку. Теперь, маленький брат, там больше нечего делать. Пойдем на охоту со мною из Балу. Он хочет показать тебе новые соты. И мы все желаем, чтобы ты вернулся, и все пошло по-старому. Измени выражение своего лица. Оно пугает даже меня. Их не бросит в красный цветок. А в джунглях все хорошо. Разве это не правда? Забудем о людях. Через некоторое время мы забудем о них. Где в эту ночь пасется хати? Где вздумается? Разве можно отвечать за молчаливого? «Но почему ты спрашиваешь? Что может сделать Хати, чего не в силах сделать мы?» «Скажи ему, чтобы он пришел сюда, ко мне, и привел с собой своих трех сыновей». «Право, маленький брат, уверяю тебя, совсем совсем неприлично говорить Хати поди сюда» или «уходи». «Вспомни, он господин джунглей, и раньше, чем люди изменили твое лицо, Учил тебя великим словам. Это все равно. У меня есть великое слово для него. Скажи ему, чтобы он пришел к Маугле-легушке. А если он не сразу послушается, скажи, чтобы он пришел ради уничтожения полей Буртпора. Уничтожение полей Буртпора, — несколько раз повторила Багира, чтобы не забыть. Я иду. Ведь в худшем случае Хати только рассердится». а я дала бы охоту за целую луну, чтобы услышать слово, которое заставит молчаливого сделать то и другое. Багира ушла. Маугли яростно бил в землю своим ножом. До сих пор он еще никогда не видал человеческой крови, и, что подействовало на него очень сильно, ощутил запах крови Мессуа на ремнях, которые связывали ее. А Мессуа обращалась с ним хорошо. И насколько Маугли мог чувствовать любовь, он любил эту женщину так же сильно, как ненавидел весь остальной человеческий род. Но как ни глубоко презирал он людей, их язык, их жестокость, их трусость, ничто из даров джунглей не заставило бы его отнять жизнь у кого-либо из поселян и снова почувствовать ужасный запах их крови. Он составил план более простой и в то же время более действенный. Маугли улыбался при мысли, что именно одна из историй, которые Бульдео бывало рассказывал под деревом, породила в его голове новый замысел. — Я сказала, действительно, великое слово! — шепнула ему на ухо Багира. Они Хатти и его три сына по обыкновению пришли безмолвно. Речной ил еще не засох на них, и хати задумчиво дожевывал зеленый ствол молодого деревца, которое он вырвал своими бивнями. Тем не менее, каждый изгиб его огромного тела показывал Багире, умевшей читать подобные признаки, что перед нею не хозяин джунглей, говорящий с человеческим детенышем, а существо — боящаяся предстать перед тем, кто не испытывал страха. Три сына Хатти, покачиваясь, шли вслед за своим отцом. Хатти сказал Маугли «хорошей охоты», но Маугли только слегка поднял голову. Он предоставил возможность слону долго качаться, переступая с одной ноги на другую, прежде чем заговорил. «Разжав же губы...» Обратился к багире а не к слонам. «Я расскажу историю, слышанную мной от охотника, за которым ты сегодня охотилась», — начал Маугли. «Речь пойдет о слоне, старом и мудром. Он упал в ловушку, и заостренный кол в яме прорвал ему кожу от ступни до верха его плеча. На этой коже остался белый шрам». Маугли поднял руку. хати повернулся. И свет упал на длинный белый рубец на его боку оспидно-серого цвета. Можно было подумать, что огромное животное когда-то ударили раскаленным железом. «Пришли люди, чтобы вынуть его из ямы», — продолжал Маугли. Но он был могуч, разорвал веревки, ушел и не показывался, пока его рана не зажила. Тогда он, гневный, вернулся ночью к полям этих охотников. А, вспоминаю, у него было три сына. Это произошло много дождей тому назад и очень далеко отсюда, посреди полей Буртпора. Что случилось с этими полями во время следующей жатвы, Хати? — Их сжали мы. — Я и мои три сына, — ответил слон. — А кто их пахал? — Как это обыкновенно делается после жатвы? — спросил Маугли. — Никто не пахал. — сказал Хатти. — А что сделалось с людьми, жившими подле зеленых всходов? — продолжал Маугли. — Они ушли. А с домами, в которых спали люди? Мы разорвали их крыши на куски. Джунгли же поглотили их стены, — объяснил хати Что было потом? — спросил Маугли. — Две ночи я должен идти от востока к западу, и три ночи от севера к югу. чтобы пересечь вдоль и поперек область, которой завладели джунгли. Пять поселений поглотили они также. В этих деревнях, на полях, на пастбищах, среди рыхлых пашин теперь нет ни одного человека, который извлекал бы свою пищу из земли. Вот как я и трое моих сыновей разграбили поля Буртпора. Но скажи, человеческий детеныш, «Как весть об этом дошла до тебя?» — произнес Хати. Мне об этом сказал один человек, и я вижу, что даже Бульдеу иногда говорит правду. Ты хорошо работал тогда, Хати с белым рубцом, но во второй раз ты выполнишь задачу еще лучше, потому что тебя будет направлять человек. Ты знаешь поселение тех людей, которые выгнали меня?» Все они ленивы, безрассудны и жестоки. Их рты вечно работают. Более слабых они убивают не для пищи, а ради забавы. Они охотно бросают своих же родичей в красный цветок. Я это видел. Нехорошо, чтобы они оставались здесь. Я ненавижу их. — Так иди и убей, — сказал младший сын Хати. Он поднял куст травы. сбил с него пыль о свои передние ноги и отбросил прочь. А его красные глазки украдкой смотрели то в одну, то в другую сторону. — На что мне белые кости? — сердито спросил Маугли. — Разве я волчонок, чтобы играть на солнце обглоданным черепом? Я убил Шерхана и пригвоздил его шкуру к скале совета, но... Но я не знаю, куда девался Шерхан. И в желудке у меня все еще пусто. Теперь я возьму то, что могу видеть и трогать. Двинь джунгли эту деревню, Хатти. Багира задрожала и прижалась к земле. Она понимала, что в крайнем случае можно быстро пронестись по сельской улице и, раздавая в толпе удары вправо и влево, ловко убивать людей, когда они пашут в сумерках, Но этот план уничтожения целой деревни, которая должна была исчезнуть, пугал ее. Теперь пантера поняла, зачем Маугли послал за хатти. Только много проживший слон мог исполнить план такой войны. Пусть они убегут, как убежали люди от полей Буртпора, чтобы землю пахала только дождевая вода, чтобы только шум дождя, падающего на густые листья, раздавался вместо треска их веретён, Пусть мы с Багирой поселимся в доме Брамина, и олень приходит пить из водоема позади храма, впустив деревню джунгли Хатти. Но я... Но мы не ссорились с этими людьми. А срывать крыши с тех мест, где ночуют люди, мы можем только, когда нами владеет красное бешенство сильной боли, с сомнением заметил Хатти. «Разве вы не единственные поедатели травы в джунглях? Пригоните себе подобных. Пусть олени, кабаны и Нильгау позаботятся об этом. Пока поля не обнажатся окончательно, вам незачем и показываться. Двинь джунгли, Хатти! Убивать не будут? После разграбления полей буртпора мои бивни покраснели». А мне так не хотелось бы снова почувствовать запах крови. Мне так же. Я даже не желаю, чтобы их кости лежали на чистой земле. Пусть уходят и отыщут новые логовища. Им нельзя оставаться здесь. Я видел и нюхал кровь женщины, дававшей мне пищу. Без меня ее убили бы. Только аромат молодой травы, которая покроет их пороги, уничтожит этот запах. От него у меня во рту горит. «Впусти джунгли в деревню, Хати!» «А-а-а!» — произнес Хати. «Так горел шрам на моей коже, пока деревни не погибли под весенними порослями. Теперь я понимаю. Твоя война будет нашей войной. Мы впустим джунгли в поселение людей». Маугли едва успел перевести дыхание. Он весь дрожал от ненависти и злобы, как место, где стояли слоны, опустело. Багира с ужасом смотрела на него. — Клянусь освободившим меня сломанным замком, — наконец сказала пантера, — я не узнаю в тебе того бесшерстного существа, за которого я заступалась перед стаей, когда ты только появился в джунглях. — Властитель джунглей! Заступись за меня, когда я потеряю силу. Заступись за Балу, заступись за всех нас. В сравнении с тобой мы бессильные детеныши, ветки, ломающиеся под ногой, оленята, отставшие от своей лани. Мысль, что Багира, заблудившийся детеныш лани, совсем расстроила Маугли. Он расхохотался, задыхаясь. Замолчал, зарыдал, снова засмеялся. Наконец, прыгнул в озерко, чтобы справиться с собой. Он проплыл несколько кругов, то нырял в полосы лунного света, то снова показывался на поверхности воды, точно настоящая лягушка, его тезка. Хатти и три его сына разошлись в разные стороны и молчаливо двинулись по долинам. Они не останавливались. и через двое суток очутились в 60 милях от джунглей. Мант, летучая мышь, чиль, племя обезьян и птицы подмечали каждый их шаг, каждое движение их хоботов, и толковали обо всем. Наконец слоны принялись пастись и паслись приблизительно около недели. Хатти и его сыновья в некоторых отношениях походят на Каа, питона скал, Они не торопятся, когда дело касается еды. К концу недели в джунглях прошел слух, кто его пустил, неизвестно, что в такой-то и такой-то долине изумительная трава и прекрасная чистая вода. Кабаны, которые готовы бежать хоть на край земли с целью хорошенько поесть, двинулись первые. Они шли маленькими стадами, шурша ногами. Их, примеру, последовали олени, За оленями побежали мелкие лисицы, которые питаются мертвыми или умирающими животными. В одно время с ними тронулись широкоплечие антилопы Нильгау, а за Нильгау началось шествие диких буйволов, покинувших свои болота. Животные эти рассеивались по долине, бродили, паслись, бегали, пили и снова начинали щипать траву. Однако малейший повод мог заставить их повернуть обратно. Но едва в стадах начинал зарождаться страх, всегда являлся кто-нибудь и успокаивал их. То Сахи, дикообраз, прибегал с известием, что немного дальше есть много прекрасной травы, то Манг принимался весело кричать и носиться над лесной поляной, объявляя, что в этом месте не осталось травы, или выходил Балу, Набравший в рот кореньев и волоча ноги шел вдоль засомневавшегося стада животных, он пугал их и неуклюжими движениями возвращал на необходимый путь. Многие животные вернулись домой или убежали прочь, но очень многие пошли вперед. В конце второго десятка дней дело обстояло так. Олени, кабаны и нельгау... описывали круг радиусом в 10 или 8 миль. Хищники же прятались близ этого кольца. В его центре стояла деревня. Около деревни созревали посевы. Среди посевов сидели люди на мочанах. Так называются платформы, похожие на голубятни, и представляющие собой помосты, поднимающиеся на четырех столбах. Они отпугивали птиц и других грабителей. Теперь друзья маугли перестали действовать на оленей лаской. Плотоядные подкрадывались к ним и заставляли их идти вперед, внутрь этого круга. Раз в темную ночь хатти с овьями скользнул из джунглей в долину. Своими хоботами они переломили столбы мочанов. и платформы упали, как падает переломленный ствол молодого дерева. Люди, свалившиеся вместе с ними, Услышали подле себя глухой рокот, который раздается в горлах слонов. Передовой отряд обезумевшей армии оленей прорвался вперед. Хлынул на сельские пастбища и на вспаханные поля. Вместе с ними явились и кабаны с их острыми копытами и роющими мордами. То, чего не тронули олени, испортили кабаны. Время от времени волчий вой пугал стада — и травоядные животные начинали отчаянно метаться из стороны в сторону. Они топтали молодой ячмень и разрушали берега оросительных канав. Еще до наступления зари натиск извне этого кольца в одном месте прекратился. Хищники отступили, оставив открытую дорогу к югу, и олени помчались по этому пути. Остальные, более смелые, Залегли в чащах, чтобы на следующий день докончить свой пир. Но, в общем, дело было сделано. Когда жители деревни вышли утром, они увидели, что их посевы погибли. А это значило, что их ожидала смерть. Год из году голодная смерть стояла так же близко к ним, как джунгли. Буйволов выпустили. Голодные животные увидели, что олени совершенно очистили пастбище и, не находя травы, ушли к своим диким родичам. Спустились сумерки. Три или четыре лошади, принадлежавшие поселянам, оказались мертвыми в своих стойлах. Их головы были пробиты. Такие удары могла нанести только Багира, и только Багира могла так дерзко выволочь труп прямо на улицу. В эту ночь люди не решились развести костров среди полей. Поэтому Хатти с сыновьями расхаживали взад и ипер, уничтожая все оставшееся, а там, где побывал Хатти, незачем искать хоть одну уцелевшую былинку. Люди решили прокормиться своими запасами посевных семян до окончания следующих дождей. а потом начать работать как рабы, чтобы пополнить потери. Но пока торговец с хлебным зерном с удовольствием думал о полных закромах и размышлял, какие цены назначит он за продажу товара, острые бивни-хатти подрывали углы его глиняного дома. Разбив громадную плетеную корзину, слон накинулся на ее драгоценное содержимое, и буйволицы помогли ему. Когда это последняя проделка стала известна, Наступило время действовать Брамину. Он молился своим собственным богам, но напрасно. По его мнению, деревня бессознательно оскорбила богов джунглей, потому что, несомненно, джунгли обратились против них. Они послали за старостой ближайших кочующих гондов, малорослых, умных, черных охотников, живущих в глубине джунглей, праотцы которых... произошли от одного из древнейших племен Индии. Они были первоначальными владельцами этой страны. Поселяне встретили Гонда и в знак приветствия поднесли ему все, что имели. Он же стоял на одной ноге с луком в руках, а из узла волос на его голове торчало несколько отравленных стрел. Со смешанным выражением страха и презрения смотрел он на встревоженных людей, и на их погибшие поля. Жители спросили Гонда, не гневаются ли на них его боги, боги старинные, и если они действительно рассержены, какой жертвой можно умилостивить их? Гонд ничего не сказал. Он только поднял длинную ветвь кареллы, лозы, приносящие дикие горькие ягоды, и несколько раз ударил этой плетью по входу в храм. перед лицом красного индусского идола, который смотрел на него неподвижными глазами. Потом помахал рукой по направлению дороги к Ханивару и ушел обратно в свои чащи, наблюдая за кравшимся через заросли населением джунглей. Он знал, что раз джунгли двинулись, только белые люди могут надеяться отвратить их наступление. Нечего было и спрашивать, что означали его поступки. Дикая лоза заплетет храм, в котором люди поклонялись своему божеству, и чем скорее переселятся они в другое место, тем будет для них лучше. Но трудно вырвать жителей из той области, к которой они привыкли. Люди оставались в своих домах, пока у них еще были летние запасы. Несколько раз они также пробовали собирать в джунглях орехи, но за ними наблюдали тени с пылающими глазами, и даже в полдень мелькали перед ними, когда полные ужаса, люди возвращались бегом, чтобы укрыться в своих жилищах. С тех деревьев, мимо которых они только что пробежали, падала кора вся разорванная, как бы срезанная ударом огромной когтистой лапы. Чем дольше оставались люди в своих домах, тем смелее становились дикие звери, с ревом носившиеся по пастбищам. Жители не имели времени заделать и покрыть штукатуркой стены опустевших левов. Кабаны топтали их. Лианы с узловатыми корнями спешили по их следам, захватывая вновь завоеванную почву. За лианами поднималась, как щетина, жесткая трава. Ее былинки походили на копья армии кобальдов. Прежде всего обратились в бегство холостые люди, разнося повсюду весть, что их деревня обречена. «Кто может бороться, — говорили они, — с джунглями или с богами джунглей, когда даже деревенская кобра уползла из своей норы в платформе под развесистым деревом? Пробитые тропинки зарастали». Их делалось меньше, и связи жителей с окружающим миром уменьшались. Наконец, ночные крики Хати и его трех сыновей перестали волновать людей. Они знали, что слоны не могут похитить ничего больше. Урожай на полях, семенное зерно — все взято. Отдаленные поля уже утрачивали вид обработанной земли, и земледельцы чувствовали, что им пора обратиться к милосердию англичан в ханиваре. По обычаю туземцев они все откладывали свое переселение, и, наконец, их застали первые дожди. Через полуразрушенные крыши вода потоком вливалась в их дома. На пастбищах образовались озера глубиной до щиколотки ноги человека, и после летнего зноя повсюду забушевала жизнь. Наконец поселяне вышли из деревни, ступая по воде. Мужчины, женщины и дети брели под ослепляющим теплым утренним ливнем и, понятно, обернулись, чтобы в последний раз взглянуть на свои дома. Как раз в то время, когда последнее нагруженное вещами семейство вереницы проходило через ворота, послышался треск ломающихся стропил и крыш. Поселяне увидели, как на мгновение поднялся блестящий, извивающийся, как змея, черный хобот, который разбрасывал промокшую настилку крыши. Он исчез. Пронесся новый грохот. Вслед за тем — вопль. хати срывал крыши с домов, как вы собираете водяные лилии, и отскочившее бревно его ударило. Нужна была только эта боль, чтобы в нем проявилась вся сила. В джунглях нет ни одного такого безумного разрушителя, как взбешенный слон. Задними ногами он ударил в глиняную стену. Она рассыпалась и под дождем превратилась в желтую грязь. с визгом повернулся хати на одном месте. Помчался по узким улицам, прислоняясь то к одной, то к другой хижине. справа и слева, потрясая старые двери, обращая в щепки стропила крыш. А позади него три молодые слона свирепствовали, как тогда, при разграблении полей бурт -пора. «Джунгли поглотят остатки», — произнес спокойный голос среди обломков. «Нужно разрушить внешнюю ограду». И Маугли, весь блестящий от дождя, струившегося по его обнаженным плечам и рукам, отскочил от стены, которая начала оседать на землю точно утомленный буйвол. «Все в свое время!» — задыхаясь, крикнул Хатти. «Ах, в буртпоре мои бивни покраснели! Ну, на внешнюю стену, дети! Головой! Все сразу! Ну!» Четыре слона, стоя рядом, наклонили головы. Внешняя ограда выгнулась, треснула и упала, и люди, онемевшие от ужаса, увидели дикие, забрызганные глиной головы разрушителей, которые выглянули из зияющего пролома. Тогда люди бросились бежать по долине. У них не было ни домов, ни пищи, а их дома, разрушенные, разбросанные, истоптанные, таяли позади них. Через месяц Там, где стояла деревня, возвышался покрытый углублениями холм. Мягкая молодая зеленая растительность уже одела его. Когда же дожди окончились, ревущие джунгли завладели огромным пространством земли, на котором менее чем полгода назад расстилались вспаханные поля.